Глава тридцать восьмая. Оборачиваясь из-за букета, не сразу могу разглядеть, кто именно меня зовет. «Давайте свою сумку, вам тяжесть нельзя поднимать». Быстрым шагом ко мне подходит Савелий Игоревич Броневой. «Вы?» — удивляюсь я. «Что вы здесь делаете?» Босс отбирает у меня вещи. Признаться, так мне идти гораздо легче. «Я приехал забрать вас отсюда». «Вот как?» — сметена я таким заявлением. Не стоило, я могла бы и сама, на такси. Да и как вы узнали про выписку? Но это было несложно, усмехается Савелий. Вот сюда, проходите, садитесь. Букет можете на заднее сиденье положить. Цветы ваших рук дело, догадываюсь я. Просто хотелось побаловать красивую девушку. Мило улыбается босс. савели садится за руль. Белоснежные Бэхи, последняя модель. Машина новая, красивая. Внутри приятно пахнет кожей и парфюмом. Броневой заводит мотор. И все же, к чему такие почести? Не могу понять я. «Вы красивая девушка?» — ухмыляется Савелий. Выезжает из парковки, включает музыку. «Вы теперь будете каждую красивую девушку забирать из больницы лично?» Подкалываю я его. Но не верю я в чудеса, а потом его слова о моей красоте смущают меня. После больницы я выгляжу не лучшим образом, беременность вытягивает из меня все соки, плюс я... Постоянно была под капельницами на гормональной терапии. Душ я, конечно, приняла, но не грамма косметики, равно как и прически на мне сейчас нет. В общем, я в нынешнем состоянии отнюдь не предмет вожделения для мужчины». «Нет, Маша, только вас». «Что все это значит, я не пойму. Зарецкий вас попросил». Савелий темнеет ликом, взгляд его потухает. «Нет, Кирилл Демидович в Германии. Ему провели сложную операцию, ему сейчас не до поручений». «Он будет жить». Сердце сжимается от подобных известий. «Да, врачи сулят ему хороший прогноз, но пока он должен оставаться там, под наблюдением». «Тогда кто же вас послал ко мне?» «Недоумеваю я». «Никто не посылал». «Но тогда я вообще ничего не понимаю. Вы мне нравитесь, Маша». «Э, в смысле?» «В прямом», — усмехается мужчина. «Вы ухлёстываете за мной?» «Нет, это даже не смешно, он точно рыхнулся. «Называйте это как хотите». Уходит от прямого ответа Савелий. «А вы вообще в курсе, почему я две недели провела на больничной койке?» «Ну да», — пожимает плечами мой непосредственный босс. «Я забрал вас из роддома, где вы лежали на сохранении». «Мне неудивительно, откуда он все это знает. Сто процентов глянул в мой больничный лист или разузнал все в отделе кадров. Удивительно другое». «Вас ничего не смущает?» «А что именно меня должно смущать?» Вполне себе натурально удивляется босс. «Ничего, что у меня дома двое детей, и сейчас я беременна третьим?» Уже напрямую спрашиваю я. «Меня? Нет, а должно?» То ли придуривается, то ли говорит правду броневой. «Куда вы меня везете?» Не пойму я. Квартал сменяется улицей, и мы уже давно пропустили поворот на мой дом. «Савелий Игоревич, мы движемся неправильно?» «Все правильно, Машенька, не паникуйте». В медовом тембре голоса броневого проявляются стальные нотки. В смысле не паниковать? напрягаюсь я. Что все это значит? Что происходит? Я должна знать! Тш! шепит мужчина, останавливаемся на светофоре. Не нравится мне это все. Кажется, броневой превратился в психа и теперь пытается увести меня непонятно куда. Тоже мне маньяк-похититель хренов выискался! Вот он шанс. Светофор показывает с полминуты красного. Если я прямо сейчас выбегу из машины и побегу, да хоть вон в ту подворотню, он меня не догонит. Главное, не попасть под колеса соседних автомобилей. Осторожно кладу ладонь на ручку автомобиля, напрягаю пальцы. Щелк. Это броневой заблокировал дверь, увидев мой маневр. Вот черт. Сидите спокойно, Машенька. Откройте немедленно. Начинаю я дергать ручкой. Вы не имеете права. Имею, Машенька, еще как имею сигнал светофора переключается с красного на зеленый броневой разгоняется с места на максимум вы же не хотите попасть под машину вы слишком ценный товар машенька чтобы так глупо рисковать вашим здоровьем вы поплатитесь за это пытаюсь я отстегнуть ремень сдавивший меня пополам не могу дышать словно бы кислород идет в обход легких сердце стучит как бешеное а застегнитесь обратно а внезапно грубо рявкает мужчина еще не хватало ребенка потерять из-за вашей глупости Мчим куда-то замкат, оставляя столицу далеко позади. С каждым оставленным километром моя тревога усиливается шаг за шагом. «Вы за это поплатитесь?» — шеплю я. «Зарецкий этого просто так не оставит». Я блефую, понятия не имею, как на это все отреагирует Зарецкий и отреагирует ли вообще, но это единственное, на что я могу рассчитывать в этой ситуации. Савелий с каменным лицом игнорирует, меня лишь делает радио погромче, не хочет слышать моих истерик, гад. Мы долго едем куда-то вглубь области, подальше от городов и населенных пунктов. Вскоре виднеется нечто. Это даже не поселок, так, несколько домов, объединенных забором посреди лесополосы. Найдет ли меня тут хоть кто-то, если вообще будет искать? Наверное, будут. По логике вещей выходит так. Матвей поднимет тревогу, когда я через положенное время не вернусь из больницы. Может, он даже догадается позвонить Зарецкому или как-то по-другому сообщить ему. Тем временем мы останавливаемся у небольшого дома, обнесенного высоким забором. Выходи! требует про него особо со мной не церемонись. И без глупостей. Покрепче сжимая сумку с вещами. Какие уж тут глупости? Куда мне бежать? С трассы мы свернули еще километра за два в глухой лес на десерт волкам, если только. Открывай, а мы требует Савелий, колотя в калитку. Дверь нам открывает дородный мужик в форме охранника. У него даже пистолет в кобыре висит. Никогда не видела оружия так близко. У меня аж холодит все изнутри. Живот сводит в буквальном смысле. Глухо стану, схватившись за него. «Давай, без актерства, требует Савелий. «У меня, правда, боли». «Пошли быстрей». Останавливаемся перед дверью в дом. Та распахивается и на пороге возникает. «Я глазам своим не верю. Алисия!» Что ты здесь делаешь? недоумеваю я, разглядывая секретаршу буса. Живу, ухмыляется та противным лисим оскалом. Меньше вопросов, Маша! осаждает меня Савелий. Проведи ее наверх, Алисия пусть лежит в кровати, она еще слаба после больницы. А если я потеряю ребенка? начинаю возмущаться я, но Алисия крепко берет меня под локоток, проводя к лестнице сквозь комнату враждебного неуютного дома. Не потеряешь! заверяет Савелий. «У нас от врача имеется, ты будешь под присмотром». «Зарецкий убьет вас, если с его ребенком что-то...» Вырываюсь я из объятий Алисии, но в стройном теле секретарши, кажется, притаился настоящий спецназовец, ибо мышцы у нее под офисной блузкой, что стальные канаты. «Вот именно поэтому мы будем беречь твою беременность, как зеницу ока», ласково сообщает Савелий. «Ровно до тех пор, пока Кирюха не выполнит все мои условия». Гадко присовокупляет мерзавец.